Глава первая. Одного только роста и наряда хватило бы, чтобы обратить внимание его на гигантскую выдру, даже не споткнись она о ноги мэривизера. Откнувшаяся носом и усами в траву создания, а было всего на фут, короче, самого молодого человека. Это с его-то шестью футами и двумя дюймами. А Джон Том, Мэривизер еще не видел выдр такого размера. Правда, он изучал историю, а не биологию, однако сейчас мог с кем угодно держать пари. Выдра длиной пять с половиной футов — явление необычайное. И хотя в голове его, несомненно, помутилось, он ни на йоту не усомнился в том, что выдра и впрямь может разгуливать, в зеленой тирольской фетровой шляпе, жилете из змеиной кожи и темно-бордовых штанах, приспущенных на лодыжках. А Джон очень осторожно поднялся, поглядел на курок, еще дымящийся в правой руке, и с негодованием отбросил его. В данный момент его в основном занимал не вопрос а реальности сего невероятного существа, а то, чего же это дружище Шелли подмешал в травку. Тем не менее, Джон не мог отвести глаз от выдры, тем более что она как раз уселась на задницу. Бархатные штаны навели его на мысль, едва ли вообще приходившую кому-нибудь в голову. У выдр, оказывается, слишком низкая талия. Нахлобучив на уши тирольскую шляпу с пером, выдра принялась собирать стрелы, высыпавшиеся из закинутого за спину колчана. Делу мешал короткий меч в ножных подвешенный спереди на перевязи. Нагибаясь, выдра всякий раз на него натыкалась. Быстрый кровожадный взгляд время от времени Обращавшийся в сторону Джона, красноречиво говорил, что зверюга без колебаний пронзит его любой из футовых стрел. Причин для беспокойства пока еще не было. Джон с наслаждением потянулся, отдаваясь галлюцинации. С коноплей у него так еще не получалось. А от этого зелья словил кайф. Все-таки... Чего же это Шелли натолкал в курево? Доказательство лукавства приятеля, подсыпавшего чего-то покрепче, возилось в траве перед Томом и недовольно ворча собирала стрелы. А, конечно, причины всему — переутомление мозга долгими занятиями и работы с девяти утра до трех но от работы нельзя отказаться. До конца курса осталось только семь недель, а там защита курсовой. Он вновь посмаковал названием «Прототипы и предшественники демократического правления в обеих Америках на примере родственных связей короля солнца инков». В 1248-м 1350 годах. Великолепная формулировка. Хорошая заглавие. Половина успеха. Пусть работа будет глубокой, а стиль блестящим. Но ошибись в названии, и тебя неминуемо ждет неудача. Вложив в колчан последнюю стрелу, Выдра аккуратно заправила его за спину и, завершив сие, принялась осматривать лук. Острые черные глаза впитывали каждое дерево и куст. Наконец, этот бодрый взгляд обратился к сонной личности Джона Меривизера. Видение явно ожидало от него какой-то реакции. И студент добродушно промолвил. Чем же я могу быть полезен тебе о порождение дневного кошмара? Вместо ответа зверюга вновь посмотрела на лук, поискала что-то взглядом и указала на отдаленную рощицу а Джон лениво глянул в указанном направлении под мшистым волуном, размером и формы, напоминающим раздавленный слоном, Volkswagen Исчезла ярко-желтая ящерица размером с крупного цыпленка. До камня рептилия бежала на задних лапах, прутом отставив назад свой длинный хвост. Перед входом в нору она обернулась, продемонстрировав ряд розовых пятен на горле и груди, а потом исчезла в безопасном локове. Реальность происходящего начинала являть свой уродливый лик. А Джон понемногу стал воспринимать окружающее. Куда-то исчезла его постель, комната с рядами книг, на подпертых кюпичками полках, вырезки на стенах, старенький телевизор. Вместо всего этого его окружал лес, дубы, сикаморы, березы и сосны. Над густой травой и клевером возвышались чашечки цветов, вроде тюльпанов, только некоторые были голубыми. От далеких деревьев исходил слабый перезвон, как от храма. Джон прижал к голове обе ладони. Игриво смеясь, рассудок убегал от него. Молодой человек вспомнил перенесенную боль. Тогда ему показалось, что неведомая сила вот-вот вырвет мозг прямо из черепа, а потом он словно поплыл, но никак плывет с курева, переработавший труженик. В голове пульсировало. — Ну? — неожиданно спросила выдра тонким. Но все-таки не песклявым голосом. Что? Ну. Я вот-вот проснусь на собственной постели, постарался уверить себя Джон. И нужно будет еще прикончить историю всех римских императоров. Мексии. Нет. Не гашишь, решил он. Что-нибудь покрепче. Боже, голова. Ты предложил свою помощь. Выдра снова быстро махнула лапы в сторону валуна на опушке. — Я чего? Раз я споткнулся от твоей чертовы ножищи и упустил затайца, ступай теперь и выкапывай его из-под хренового луна. Зачем? Чтоб ты его съел? Зачем? В голосе Выдра слышался чистейший сарказм. Захотелось вот повязать на шею за обе ноги, да так и носить, как клепанный галстук. Усы выдра затряслись от ярости. Ты мне умника не изображай, деловой. Думаешь, раз длинный, значит, все можно? Небрежно закинув за спину лук, зверюга. Извлекла свой короткий меч и начала поступать к Джону, и не подумавшему отойти. Разве можно попятиться в глубоком сне? А я знаю, что сейчас случится. Переступив на месте, Джон чуть не упал. Ты убьешь меня, и я проснусь. Пора бы. Ведь почти целую книгу надо прочитать. Рихнулся. Выдр, опасливо склонил голову набок, поскреб мохнатой лапы щеку. Ей-богу, рехнулся. Он огляделся. И не знаю, какие силы тут -то бродят, только мне это стоило затайца. Ухожу. Извинился бы, что ли? Это за то, что ты споткнулся? — рассудил Джон. — Но я не виноват. Я ведь сплю, сам знаешь. — Парень, ты не спишь. Ты хуже, чем спишь. — Это ты от затайца так очумел? — А бы его, так и потроха забросал бы от радости. Что за везение? Надо ж было вляпаться вот в такое как ты. Ох, смотри мне, увяжешься за мною, раскрою от хлебала до задницы, чтобы ускорить дело. Можешь оставаться при своих поганых извинениях, только прими-ка тогда подарочек на прощание. И с этими словами сновидение ткнуло мечом прямо в Джона. Меч прорезал рубашку Как раз над поясом, поддерживающим джинсы. Острая боль аж глобок. Вечернее курево лишь в малой степени смягчило ее. Рот сам собой округлился в удивленное О. Руки немедленно сжали ребра. Выдер отвел меч, кончик его побагровел и брякнул клинок в ножны, предварительно обтерев о высокую траву. И направился прочь от Джона, бурча себе под нос непристойности. Джон следил, как, разбегая траву, выдр идет к деревьям. Боль становилась сильнее. На голубой тенниске проступило кровавое пятно. Теплая влага намочила белье, струйка и потекла по ноге. — Поверхностные раны, пустяк, они всегда обильно кровоточат, — объявил себе Джон. — Только больно же, — в отчаянии подумал он. — Боже, только бы поскорее проснуться! — Но если он все-таки спит... Для сновидения боль это слишком реально. Она куда реальнее и деревьев, и выдры. Оставляя на траве алые капли крови, Мэривизер захромал за обидчиком. — Эй, минуточку! Подожди, пожалуйста! Слова едва лезли из пересохшей глотки. Он ощущал волчий голод. Зажимая левой рукой раненый бок и размахивая правой, Джон ковылял за выдры. Под ногами его пригибался боглоуханный клевер, летучая мелочь выпрыгивала из-под сандалии, чтобы поскорее нырнуть обратно в зелень. Ярко светило солнце. На лугу птицы пели странные песни. На тюльпанах... Восседали бабочки с прозрачными яркими крылышками. Добравшись до пушки, выдр остановился под тенистым сикамором и, чуть помедлив, наполовину выдвинул меч из ножен. — Человек-демон! — Я не боюсь тебя. — Только подойди, снова получишь но, несмотря на проявленную на словах отвагу, зверюга медленно пятилась в лес, беспокойно оглядываясь по сторонам и пытаясь отыскать путь к отступлению. «Я не собираюсь нападать на тебя!» А Джон шептал, наполовину от боли, наполовину от нежелания испугать зверя. «Мне только нужно проснуться!» На глазах его выступили слезы. — Пожалуйста, дай мне проснуться. Я хочу поскорее оставить этот сон. Мне пора на работу. И, ей-богу, больше не сигаретки. Больно. Он оглянулся, надеясь увидеть за спиной привычный беспорядок и грязь, потрескавшийся потолок, немытые окна. Но взгляды его... Предстали деревья, странные тюльпаны и стеклянные бабочки. Узкий ручеек протекал как раз там, где следовало бы находиться кровати. Повернувшись спиной к выдре, Джон шагнул вперед, споткнулся о камень и упал от нахлынувшей слабости. Кровь-то вытекала. В ноздре пахнуло мятой и вереском. — Боже милостивый, не дай мне умереть во сне! Когда он открыл глаза, все как будто было в порядке. Светло. Выходит, он уснул и проспал целую ночь. Томик Мексии так и остался неоткрытым а в восемь часов у него урок в бразильском посольстве. Судя по яркости света, времени едва должно хватить на то, чтобы кое-как очнуться, собрать книжки, конспекты и топать в кампус. Примечание. Кампус — территория университета. Конец примечания. Еще надо перемолвиться с Шелли. — Надо же предупреждать, если у тебя такое крепкое зелье. Странно только, с чего так режет в боку? — Вставать надо неразборчиво, — пробормотал он. — Ну что, шеф? — отвечал ему голос, явно не принадлежащий Шелли, но, тем не менее, уже знакомый. — Не колдуется, а? «Обухнулся, а? Прямо башкой?» Веки Джона с трудом поползли вверх, как старые растрескавшиеся пластиковые шторы. На него глядела усатая и мохнатая физиономия с бегающими черными глазками под остроконечной зеленой шляпой. Глаза Джона расширились. Подробности сна закопошились в его голове. Физиономия зверя отодвинулась. А теперь вот чего я тебе скажу. Не моги даже пробовать на мне твои бесовские штучки, если они у тебя имеются. Я а Джон не мог решить, чему уделить внимание, шишки ли на голове или боли в боку. Я. — Не демон. Выдра издала удовлетворительный смешок. — Вон а как! — Только я этого и не думал. С самого начала. — А вот как вышло. Во-первых, демона так не подранишь, да и потом он за тобой на пузе не станет ползти. Худшего левитатора, чем ты, я не видел. — Значит, я тебя переоценил серчал вот, потому как упустил из-за тебя харч. Пустячную царапину-то, которую я тебя наделил, пришлось перевязать. Ерунда. Выходит, что ты всего только человек, так? Значит, безобид обид, друг? Джон поглядел на свое тело. Рубашка была задрана. Бог. Закрывала грубая повязка из какого-то волокнистого материала, поверху перехваченная шнурком из шкурки. Под повязкой-то и ныло. Ему казалось, что он просто манекен для тренировок по оказанию первой помощи. Весьма осторожно усевшись, Джон вновь обозрел окрестности. Они ничем не напоминали его обиталище. Крохотная квартирка. Уже казалось столь же желанной и недоступной, что и небеса. В тени сказочных деревьев росли цветы, которые могут только присниться. Густая трава и голубой клевер упруго пружинили под ногами. В ветвях над головой пели птицы из Тридесятого царства. Только это были не птицы. У них были чешуйки, зубы и коготки на крыльях. Джон молча глазел, и стеклянная бабочка уселась на его колено. Помахала сапфировыми крылышками и взлетела, едва он робко протянул к ней ладонь. Желестые руки приподняли его. Подхватив подмышки, выдра зашла сзади. — А ты большой у нас. — Дай лапу, приятель. С помощью выдры Джон поднялся на ноги. Он слегка пошатывался, но туман в голове начал развеиваться. — А где моя комната? А где же университет? Он обернулся кругом. Со всех сторон его окружали деревья, за которыми не угадывалось ни единого здания. Вновь нахлынули слезы, удивив этим самого Джона, всегда гордившегося собственным самообладанием. Выходит, он заблудился, да еще жутким немысленным образом. Где я? Что ты? Кто ты? Хорошие вопросы, приятель. Забавный тип подумал выдр. Надо быть внимательным, что до комнаты и университета не знаю. А вот где мы, сказать просто, вокруг тебя колоколесие. Это любой дурень знает. Мы с тобой сейчас в двух днях ходьбы от Линч-Бениграда. А имя мое ⁇ Матч. «Ну, а твое, сэр, если у тебя такое найдется?» Джон тупо отвечал. «Меривизер, Джонатан Томас Меривизер». «Джинтин Тос Мивос, Джонат Омос Морвос». «Не, друг, так не пойдет. Это что ж, по-твоему, и впрямь имя?» «Пока выговоришь». Дважды спляшешь вокруг стройных махнатых ножек Филисы, которая соблазнила больше мужиков, чем числится чиновников в поластринду. — О, я тебя буду звать Джон Том, если ты не можешь обойтись одним именем. Не возражаешь? — Два еще ничего, но чтоб три. — Нет. Три имени — это уши свернешь, пока разберешь. Колоколесье. Тем временем бубнил растерявшийся юнец. Линч Бенни. Линч Бенни. Это, наверное, где-нибудь возле Колвер-Сити, у Южной бухты. Выдер взял обеими ладонями руки Джон Тома. И стиснул изо всей силы. Ну-ка, парень, сурово проговорил он, не знаю, набрался ты или свихнулся, но свое держи при себе. У меня нет времени заниматься твоими делами. Попу там утирать или слезы. Ты в заправдошней, как и я сам. Но если будешь глазить на себя такими глазами. Действительно превратишься в покойника, червей кормить будешь. Ну, что нам в том, откуда ты здесь взялся? Понял меня, а, парень?